Сформулируем уже стратегию потребления контента. Семиотика пыталась вывести общие для всех принципы возникновения смысла и пока не преуспела. Начнем теперь делать то же самое, что пыталась сделать она только правильно и только для себя. На всех смыслов не напасешься. В своей собственной стратегии потребления контента успеть бы разобраться. По порядку. В цифровой информационной среде находим игры и тренажеры для развития своих общезначимых навыков по списку из главы про кибергимнастику. Кибергимнастикой не увлекаемся и не забываем, что цифровая среда не дает опытообразующей обратной связи, а только имитирует ее. Привыкаем отдыхать в тишине и замечать направление устремления воли. Осваиваем применение навыков явного пошагового наращивания сложности задач и явной фиксации достижений в реальной жизни. Ставим планомерно достижимые цели в освоении выбранной предметной области. Наблюдаем, что получилось, а что нет, уточняем цели, планомерно достигаем. С цифровой информационной средой и осознанной тишиной можно добиться гораздо большего, чем только с чем-то одним. до цифровые деятели как-то выруливали из одной осознанной тишины, достраивая все недостающее в своем воображении. У нас сейчас воображение куда как послабее, так как многие его функции – отъехали к вездесущей цифровой информационной среде, но нужно видеть в этой незадаче новые возможности. Само по себе пользовательское воображение только деградирует. Однако каждый может проявить волю и использовать цифровые инструменты для обогащения и развития своего воображения и прочих личных и деловых качеств, попутно с этим осваиваясь в среде цифровой коммуникации и вездесущего вымысла, позволяющего общаться с другими носителями воображения. С развитием слепого десятипальцевого метода набора – Можно до части про игры возможного подождать. Комментарий, какой можно, какими пока удобно пальцами протыкать, глядя то на экран, то на клавиатуру, как удобно. Компетентный писатель прежде всего, компетентный читатель. На этом остановимся пока. Все по порядку. Проявим волю в соблюдении этого порядка и не будем пытаться писать, не научившись читать и понимать прочитанное. Иначе вся цифровая информационная среда так и останется для нас глобальной чеховской жалобной книгой пассажиров, следующих из ниоткуда в никуда и иногда встречающихся на каких-то определенных, но в сущности безымянных станциях. С порядком освоения слушания и говорения у нас еще есть одна отдельная история.